Иногда вдалеке ворчал автомобильный мотор. Дойдя до Бридж-роуд, мы наконец заговорили. А маме? Я вспомнила историю с Пуговицей и Авойской, спектакль с Панчем и Джуди, рассказала ему, как меня чуть не сдали в приют. Альфред слушал и кивал. Молодец твоя мама, вот что я скажу. Несладко ей пришлось в одиночку. Она напоминала мне об этом каждый день. — ответила я, — быть может, более жестко, чем следовало. — А вот отец твой бессовестный, — сказал Альфред, когда мы миновали нашу улицу и вышли в поле. Надо же было бросить ее одну с ребенком. Сперва я решила, что ослышалась. — Мой кто? — Отец. Умыл руки, да и все. — Что ты знаешь о моем отце? — спросила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Альфред только пожал плечами. Да по большому счету ничего. Молодая была, влюбилась. Только не судьба им была жить вместе. Что-то там с его семьей, происхождением. Она толком ничего и не говорила. А когда она тебе рассказала, голос стал тонким, как корочка снега под ногами. О чем? О нем, об отце. Я задрожала и покрепче закуталась в шаль. Когда я заходил, она все время сидела одна, ты же в Лондоне. Вот я и заглядывал время от времени. Мне не трудно. Болтали о том, о сем. А еще что-нибудь она вспоминала? Неужто мама открыла ему тайну, которую хранила всю жизнь? Нет, почти ничего. Во всяком случае про твоего папу. Честно говоря, болтало в основном я, она больше слушала. Мысли плели и путались. Что за день? Погребные мамы, появление Альфреда, их разговоры об отце. Я ведь всю жизнь пыталась выспросить о нем хоть что-нибудь. Мы вошли в ворота Ривертона, и я ускорил шаг, будто пытаясь сбежать от непосильного дня. Сумрачная длинная аллея казалась успокаивала меня. давала новые силы. Я услышал за спиной шаги Альфреда, он еле поспевал за мной. Я хотел написать тебе, Грейси, правда? Запыхавшись, проговорил он. Ответить на письмо. Альфред наконец поравнялся со мной. Несколько раз начинал. И чем делу кончилось, не снижая скорости, поинтересовалась я. Не смог подыскать нужных слов. Ты же знаешь, у меня с головой беда, еще с войны. Он похлопал себя по лбу. Что-то я не смогу делать уже никогда, а если и смогу, то уже не так, как раньше. Вот и с письмами у меня не ладится. Он почти бежал рядом со мной. Тем более, что некоторые слова надо говорить наедине, а не в письмах. Зимний воздух леденил щеки. Я замедлила шаг. «Почему ты не подождал меня тогда?» «Когда мы должны были пойти в театр?» «Я ждал Грейси. Когда я вернулась, было всего-навсего пять». Альфред вздохнул. «Я ушел минут за десять до тебя. Мы разминулись совсем чуть-чуть». Он потряс головой. «Я бы ждал и дольше, Грейси. Да только миссис Тибет сказала, что ты, должно быть, забыла про меня». Ушла с хозяйкой и бог и весь, когда вернешься. Это не правда. Зачем же она такие глупости выдумывает? Сканфуженно пробормотал Альфред. Я беспомощно пожал плечами. Кто ее знает? Мы дошли до конца дорожки. Перед нами открылся стоящий на гребне холма Ривертон, огромный и мрачный, окутанный вечерней тьмой. Не сговариваясь, мы сбавили шаг. Дошли до фонтана, обогнули его и подошли ко входу для слуг. «Я бежала за тобой», — сказала я, когда мы шагали через розовую аллею. «Да ты что, правда?» Я кивнула. «И ждала у театра до последнего. Думала тебя перехватить». «Ох, Грейси!» Альфред затормозил на нижней ступеньке крыльца. «Ну, прости меня, пожалуйста». Я тоже остановилась. «Не надо было мне слушать эту миссис Тибет», — вздохнул Альфред.